Глава 28. Благодарности и прощание. Дверь начальника открылась, я выдохнулась и поднялась с места. От долгого сидения в приемной моя спина жутко затекла, да и нервы были на пределе. Я жду уже полтора часа. Да не один в моем кабинете, да и работы много, а я все это время просто сижу в ожидании, когда меня примет начальник. «Роксана Анатольевна». Маргарита посмотрела на меня строго и отрицательно покачала головой. Секретарь шефа подняла трубку телефона и что-то произнесла в нее. Я поднялась с места. Сил ждать, и дальше не было никаких. Я была на взводе. «Зачем он вызвал меня, если в итоге не хочет принимать?» «Можете идти!» Из мыслей вырвал голос Маргариты. Девушка указывала взглядом на дверь шефа. Я выдохнула. «Наконец-то!» Прошла к двери и, постучав, зашла в кабинет. Шеф сидел за столом. Как только я вошла, он поднял на меня взгляд. «Присаживайтесь, Роксана». Я последовала его совету. Несколько минут он молча пошился в бумагах. «Скажите, как ваш муж?» «Это правда, что его посадили под арест?» Как только он произнес эти слова, я все поняла. Вот почему так долго меня не пускали к нему. «Вдруг стало так противно находиться здесь до тошноты? Вряд ли вы пригласили меня, чтобы поинтересоваться о делах моей семьи». Шеф молчал. «Роксана Анатольевна, дело приняло серьезный оборот. В городе скандал, чиновник такого уровня подозревается в крупной взятке, и более того, в воровстве. Как вы понимаете, господин Олейников важная персона, и идти против него...» Я не стал бы даже ради своей жены. Я улыбнулась. Почему-то его слова ничуть не оскорбили меня. Чего-то подобного я и ожидала. И меня раздражали его жалкие попытки сглазить ситуацию. Я уволена. Он осекся и резко поднял на меня взгляд. «Вы же умная женщина. Должны понимать, что мы не можем держать вас. Я могу идти?» Поднялась с кресла, не желая ни секунды дольше. находиться в его кабинете. «Да, зайдите в бухгалтерию. Вам выдадут расчет». Я остановилась. С губ сорвался смешок. Стало так противно. Я буквально кожей ощутила его презрение. Словно я запятнана пороками своего мужа, превратившись в прокаженную, изуродованную и грязную. «Значит, уже и приказ готов?» Глаза мужчины забегали. «Роксана Анатольевна!» В таких случаях схема одна. «Простите, но ваш муж...» «Достаточно...» – перебила его резко. «Достаточно времени я отдала вашей структуре. Больше десяти лет безупречной службы. И все для того, чтобы меня уволили задним числом? Просто потому, что я могу запятнать вашу репутацию?» Не смогла сдержать усмешки. «Вы трусливый человек, Олег Сергеевич, и я не завидую тем...» Кто окажется рядом с вами в трудную минуту, прощайте! Я вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. Под удивленный взгляд секретаря буквально вылетела из приемной. Я шла по коридору управления и с каждым шагом меня накрывало все сильней. Я случайно задевала идущих навстречу, ударялись о них плечом и, не обращая внимания на недовольные взгляды, продолжала идти вперед. Только когда оказалось,. запертый в пустом кабинете туалета, позволила отпустить себя. Прикрыла глаза и оперлась ладонями о стенку. Из груди вырвался глухой стон. Я прикрыла ладонью рот в тот момент, когда сорвало последнюю клемму. Из глаз брызнули слезы, а в груди сжимало так, что не получалось сделать даже вздоха. Я чувствовала себя такой одинокой и беззащитной. Сколько себя помню, Сразу после окончания универа я работала здесь. Я начинала рядовым сотрудником, так же, как и мой муж. Я, как и все работники, сталкивалась с грубостью и упрямостью начальства. Я работала, не жалея сил, пытаясь быть полезной, пытаясь расти как специалист. Я из кожи вон лезла. Я ночевала здесь в груди муклатуры разгребая архивные дела. А потом Давид накрыл особо опасную банду. и в благодарность его повысили, сделав руководителем. Тогда и у моего начальства изменилось отношение ко мне. Мой отдел вздохнул спокойно, и девочки смогли работать без давления сверху. И сейчас снова ситуация менялась. Только теперь я тонула вслед за своим мужем. Как только Давид стал им не нужен, они срочно решили избавиться от меня. Даже не посчитали нужным, проводить меня по-человечески. Мне было так горько, так больно. Я обессиленно сползла по стенке, пытаясь заглушить рев, рвущийся из груди. В дверь постучали. «Простите, с вами все в порядке?» Взволнованный женский голос привел меня в чувство. Я резко поднялась и, нажав на слив, открыла дверь. Прошла мимо девушки с опущенной головой, чтобы она не видела заплаканного лица. Попыталась привести себя в порядок перед зеркалом. Глаза были красными и припухшими. «Роксан, ты в порядке?» В помещение вошла Галя, начальница соседнего отдела. Я выдавила из себя улыбку. «Все хорошо. Просто голова болит». И не соврала ведь. Болела каждая клеточка тела. В висках пульсировала. Ноги и руки были такими слабыми, словно огромный вес намолился на мои плечи. Я прошла прямиком к лифту, нажала на кнопку и попыталась выдохнуть. В кабинете меня ждет сын, и ради него я сейчас отброшу в сторону все страхи и все свои проблемы. У меня нет работы, у меня нет денег, все, что я имею, хватит лишь на пару месяцев жизни. Мне хочется плакать, хочется свернуться в клубок и спрятаться от мира под одеялом. Хочется, чтобы меня обняли и пообещали, что все будет в порядке. Но сейчас я должна стать опорой для Дани, поэтому я не имею права на слезы и слабость. Новость о моем увольнении стала ударом для девочек. Едва сдерживая слезы, Инна обняла меня. «Оксана, ну как же это?» Я улыбнулась. «Не плачь, а принимай дела. Если будут вопросы, звони, ладно?» Она кивнула, смахивая с лица слезы. «Но это все так неожиданно!» «Мы ведь даже не проводили вас!» Я посмотрела на девочек, сидящих в моем кабинете. Заглянула в лицо каждой. В их глазах стояли слезы. И это было лучшим успокоением для меня. Значит, не только я любила их как родных. На мгновение замерла взглядом на Смирновой. Она выглядела совсем подавленной. Не поднимала головы, нервно теребила подол юбки. «Что ж...» Возможно, она знает о Давиде больше моего. Я прислушалась к себе. Удивительно, но я не чувствовала ничего по этому поводу. Мне вдруг стало абсолютно плевать на любовницу своего мужа. Все, нам пора. Я подошла к столу и взяла Данин рюкзак. Сын убрал телефон в карман и посмотрел на меня. Мы домой? Я кивнула ему и улыбнулась. Девочки! Обещаю, что мы с вами еще встретимся, сходим в какой-нибудь ресторанчик, поужинаем, устроим небольшое прощание. Но не сейчас. Вы берегите себя, ладно?» Ира шмыгнула носом, прижимая к себе папки с документами, которые я передала ей. Когда мы с Дани вышли из здания, я почувствовала некое облегчение. Может, все к лучшему? И сама жизнь отдаляет меня от мужа, заставляя начать новую. «Более счастливую жизнь!» Из мыслей вырвал голос сына. «Мы куда?» Я посмотрела на экран телефона. Такси уже было в пути. «Сейчас домой, сынок. Я немного устала, хочу отдохнуть. Завтра ты сходишь в школу, а после мы поедем к бабушке». Моя голова пульсировала от боли. Свинцовая тяжесть разлилась по рукам и ногам. Ломила каждую косточку в теле. По всей видимости, Нервные потрясения дают о себе знать. Я устало прислонилась к стене здания. «А папа дома?» Я опустила глаза на сына. Не знала, как ему сказать, да и не была уверена, что он должен знать о том, где находится Давид. «Папа в командировке, сынок. До конца недели его точно не будет». Даня вздохнул. В этот момент возле нас остановился белый солярис. «Идем». Мы устроились в такси, Даня тут же принялся за игру в телефоне, а я устало прислонилась к холодному стеклу. Мне было жарко, боль накатывала волнами, распространяясь по всему организму. Желудок свело так сильно, что к горлу подступила тошнота. Я подумала о том, что с самого утра ничего не ела, да и вчерашним вечером у меня не было аппетита. Конечно, нельзя так относиться к своему организму, но изо всех волнений. Я совсем выбита из колеи. С грустью подумала о том, что в холодильнике, скорее всего, пусто. Надеюсь, помощница успела что-то приготовить. Вчера у нее был выходной, а сегодня, возможно, никто из персонала не вышел на работу. Всю дорогу до дома я находилась в полудреме. То засыпала, то снова приходила в себя, вздрагивая от страха. Поворачивалась и смотрела на Даню. Грудь сдавливала от ощущения тревоги. от предчувствия чего-то ужасного. Мысли в голове были такими путанными и пугающими. Казалось, что с каждой секундой сил не осталось совсем. И когда водитель остановил машину у нашего дома, я не сразу поняла, что это конец пути, пока Даня не дернул меня за рукав. «Ма, мы приехали!» Я осмотрелась по сторонам, справа был наш забор. «Да, сынок!» встрепенулась и принялась отстегивать ремень безопасности. Поблагодарив водителя, я открыла дверь и вышла на улицу. Голова так сильно закружилась, я едва не упала. В ногах была ужасная слабость. Я чувствовала себя просто отвратительно. «Мама, ты в порядке?» Сын надел рюкзак и подошел ко мне. Водитель резко стартанул с места, уезжая. Я глубоко вздохнула и посмотрела на наш дом. Он казался мне как никогда серым и чужим. «Прости, сынуль, устала, видимо. Ты не мог бы понести сумку?» Я протянула руку. Даня схватился за ремешок. «Конечно!» Сын отправился к калитке, а я все пыталась найти в карманах куртки-ключи. От усталости и боли хотелось плакать, и когда наконец-то я вытянула заветную связку, вдруг услышала, как за спиной резко затормозила машина. Обернувшись, только и успела увидеть, как из раскрытых дверей микроавтобуса выбежало двое в черных масках. Кровь застыла в венах, буквально в секунду лишая меня остатков сил. Я смогла лишь обернуться и крикнуть сыну «Беги!» Последующие слова утонули в немом крике. Огромная мужская ладонь зажала мой рот в то время, как вторая обхватила шею. Страх сковал каждый сантиметр сознания. Я пыталась сопротивляться, но мои ноги и руки словно застряли в киселе. Я чувствовала, как меня утаскивают назад, как запихивают в машину. А я пыталась кричать. Ведь это все, чем я могу помочь своему напуганному сыну. Сыну, слезно зовущему меня изо всех сил. Сыну, которого, как и меня, схватил какой-то ублюдок и пытается запихнуть в машину.